Глава 20. Война. Я сидел в комнате управления и заканчивал работу с последней стихией. Это было единственное место, где меня не отвлекали. Выделить основу магии воды оказалось для меня сложнее всего. Не знаю, в чём тут причина, но с другими стихиями таких проблем не было. Может быть, это связано с тем, что вода является антагонистом огня. Может быть, я брался за неё много раз, начиная с вечера, когда Найт показала мне несколько заклинаний этой стихии. Но работа шла плохо, и я переходил к другим школам магии. И вот теперь уже неделю я корпел над плетениями водной стихии. Последнее нападение, случившиеся вчера, придало резкий толчок моей активности. В составе очередной группы были два каменных голема, 45-го уровня. Они оказались настолько жирными по хитпоинтам и сильными резистами, что прибить их до того, как мобы пробили ворота, не получилось. Основная часть нападающих была ниже уровнем, но понервничать этот прорыв заставил. Да и восстановление ворот дело не дешёвое. Нужно срочно повышать уровень игроков клана, а для этого надо справиться со следующим плетением драконов. Я не поленился и прогулялся до входа, обнаруженного тором, и до храма в посёлке, являющимся входом в Данш. Везде обнаружил одно и то же плетение, оформленное в виде глаза дракона. Я уже разобрал его на составляющие, Оно включало в себя структуры шести простых заклинаний разных стихий и огромное количество узлов и связей между ними, скрепляющих всё это в одно целое, работающее заклинание. Одно из них оказалось очень перспективным, и им заинтересовался наш маг Воздушник Голд. Заклинание работало как радар, подсвечивая на карте противников в определённом радиусе. Минус, конечно, был. Смолков вскрыть обнаружить не удалось, но заклинание очень полезное. Внимание. Вы изучили основы всех магических стихий. Вам доступно профессиональное умение Стихийный конструктор. Желаете изучить? Появилось долгожданное сообщение от системы ещё через 3 часа моих мучений. Стихийный конструктор, умение повышающее шанс успешного создания плетения, относящегося к чуждой вам стихии на 5%. Конечно, надо брать. Профессиональное умение 2 из 5. Так, а что там за последнее заклинание? Скопировав полученную структуру в конструктор, получил заклинание магии воды. которая имела схожее действие с морским сонаром. Значит, плетение драконов сможет нормально функционировать и под водой? Очень предусмотрительно. И вообще, все плетения, входящие в состав, идеально подобраны, дополняя и усиливая эффекты друг друга. Так, сохраняем полученный результат и запускаем плетение драконов. Теперь, когда я знаю состав сложного комбинированного заклинания, известные участки подсвечиваются, затемняя основную структуру. На то, чтобы разобраться в ней, у меня ушло 2 дня практически непрекращающейся работы. Постоянно сравнивая известные мне плетения разных стихий, я обнаружил идентичный участок структуры, имеющийся в каждом заклинании. Эта последовательность обнаружилась и в заклинании драконов. Это не может быть совпадением. Попытка удалить или изменить данный участок приводила к дестабилизации структуры и последующему её распаду. Если говорить проще, заклинание развивалось и применять его становилось невозможно. Тут меня осенило. Как же я мог забыть У меня ведь есть плетение эльфов. Ларентиль наградил меня за выполненный квест заклинанием Свет. В работе я использовал только боевые плетения и совсем забыл о бытовых. Мгновенно сформировал заклинание и начал изучать структуру. После часового анализа выяснил, что участка заклинания, свойственного человеческим плетениям, у эльфов нет. Возможно, я подобрался вплотную к возможности обезвредить наблюдающий за всеми глаз дракона. Если предположить, что этот участок является неким маркером, свойственным человеческой расе, то драконы умеют работать со структурами, и за всё время их исследований выделили такой маркер для всех рас и внедрили его в своё наблюдающее заклинание. Вряд ли они наблюдают только за людьми, а придумывать отдельное плетение для каждой расы нерационально. Мало ли кто забердёт в подконтрольную область. Значит, для обезвреживания плетения драконов мне нужно изменить или стереть участок, свойственный нашей расе. Тогда заклинание перестанет реагировать на людей, и мы сможем спокойно проходить внутрь монолита. В этом случае Рокдар не сможет пройти, но со временем можно решить и эту проблему. Сделать это оказалось на удивление просто. Участок был связан с основной структурой всего одним каналом. Это был всего лишь элемент для распознавания проходящего мима. Перерезав энергетическую нить, стабильность конструкции не нарушалась, а система выдала очередную порцию плюшек. Внимание! Вы самостоятельно разобрались в сложном многосоставном заклинании чужой расы и изменили его. Вспомогательная профессия Изменение сути модифицируется в редкую Подмена сути. Знание комбинаторика переходит на новый уровень. Текущий уровень 3 опытный. Вы получили информацию о пяти простых и одной многосоставной комбинациях вашей стихии. Вы первый игрок, изменивший заклинание чужой расы. Вам положена награда. Желаете получить? Как же я люблю эту строчку. Конечно, желаю. Вы можете выбрать умение из списка предложенных и заменить его на ненужное вам. Желаете начать? Ого, мне выпала возможность не просто заменить умение, а сделать осознанный выбор и получить что-то действительно стоящее. Открывшийся список состоял более чем из 200 позиций. На изучение потратил не меньше часа. Я колебался между двумя умениями: Мастер свитков и Мастер кристаллов. Как можно догадаться из названия, первое позволяло мне создавать свитки заклинаний, а второе помещать плетение в кристаллы души. И всё же свитки, возможность помещать мощь стихии огня в кусок бумаги, выглядела более перспективной. Сделав выбор, начал подробное изучение полученного умения. Подлая система скрывала основную массу описания, открыв к ней доступ только после сделанного выбора. Прочтя длинный текст пояснения, я чертыхнулся. Всё оказалось намного сложнее, чем выглядело. То, что требуется знание каллиграфии, я догадался. Хорошо, что при изучении заклинания магического письма я его приобрёл. Но подлость заключалась в другом. требовалась специальная бумага или точнее пергамент и особые чернила сделанные с использованием магического порошка и как обычно чем лучше качество пергамента и чернил тем больше шанс успеха помимо этого на начальных уровнях умения при успешном создании свитка передавалась лишь часть свойств заклинания например Я хочу создать свиток магической стрелы с уроном 500 единиц. Расчёт урона идёт от показателей экипировки и характеристик создающего свиток мага. Заклинание первого уровня. Шанс перенести заклинание полностью 5%. А далее подключался рандом. Нужно было выбрать один вариант из предложенных пяти. Чем выше шанс создания, тем больше реалился урон. При 50% успеха урон уже был не 500, а 300. Если выберешь первый вариант с шансом 5% и провалишь создание, то пергамент и чернила естественно разрушались. С ростом умения шанс, конечно, повысится, но до 100% не дойдёт. Максимально увеличить его можно, используя высокоуровневые пергамент и чернила, но достать их сложно. Но и это оказалось не всё. Каждое плетение нужно будет чертить лично. Не получится сесть на стул, нажать на кнопку, создать свиток и ждать результат. Нужно будет самому выводить чертёж плетения. И при ошибке, конечно, создание будет провалено. Качество чернил и пергамента будет влиять не только на шанс общего успеха, но и на переносимые свойства. В общем, моя мечта быстро клепать свитки заклинаний разбилась на мелкие кусочки, столкнувшись с продуманной защитой от халявы, созданной внеземным искусственным интеллектом. В описании умения говорилось и о способах создания чернил и пергамента. Для чернил основным ингредиентом был магический порошок. Именно он определял уровень итогового продукта. Для пергамента таким маркером была древесина, из которой он будет создаваться с использованием пресса. Можно, конечно, банально купить всё необходимое, но стоимость материалов, начиная со второго уровня, уже довольно большая. И как обычно бывает в Альфе, если ты не приложил к созданию чего-либо руку, не жди максимального выхлопа. Ладно, с умением буду разбираться постепенно. Сейчас нужно собирать народ. Пора начинать активно фармить лабиринт страданий. Сделали две группы. Первая включала в себя игроков-рудокопов, имеющих возможность добывать метеоритное железо и их охрану. Во вторую подобрал сильных игроков для дальнейшей разведки инстанса. Ты уверен, что смог обезвредить следящее заклинание Кир? Настороженно спросила Соня. «Если что-то пойдет не так, то защита недостроенного замка не справится с нападением драконов». «Уверен, на девяносто пять процентов», — подумав, ответил я. «Система выдала сообщение, что я смог изменить заклинание. Еще и плюшек отсыпала за первое действие». «Ну что же, тогда приступай», — мне показалось немного обреченно, — сказала она. Мне самому было страшно. Мы поставили на карту очень многое. Друзья доверились мне, понимая, что без этого лабиринта у нас мало шансов выстоять. У нас под самым боком есть огромный источник опыта, а мы не имеем возможности им пользоваться. Я уже не говорю о ценных ресурсах, скрывающихся в его недрах. Хватит оттягивать момент. Я отошёл от группы игроков, усиленно делающих вид, что просто уничтожают мобов у входа в монолит, и включил магическое зрение. В конструкторе я проделывал необходимые действия много раз, чтобы не растеряться, когда начну работу с настоящим плетением. Секунда, и структура плетения открылась передо мной. Ещё одна. Я нашёл нужный участок и мысленным усилием перекрыл энергетический канал, идущий к идентификатору человеческой расы. Плетение вздрогнуло. Я уже хотел испугаться, но стабильность работы быстро восстановилась, и я выдохнул. Надеюсь, сигнал об изменениях в структуре не ушёл владельцам плетения. Готово, написал я в рейдовом чате. И группы, быстро добив мобов, приблизились к входу в инстанс. Игроки стояли и не решались сделать первый шаг внутрь. За мной, беря на себя ответственность, вхожу внутрь. В ближайшее время мы узнаем, получилось ли у меня обмануть ящериц, считающих себя самыми умными. Они уверены в своём превосходстве. Это стало понятно из письма, найденного нами после убийства Костяного дракона, и подтвердилось при встрече с живым представителем этой расы. Вот и узнаем, так ли это. Гордыня и самоуверенность не шли на пользу ещё ни одному народу. Оставив первую группу в зале с метеоритной жилой, мы направились на фарм более высокоуровневых мобов. Удаляясь, услышали звуки ударов кирки о камень. Акустика здесь превосходная, игрокам скучать не придётся. Мобы сбегутся ото всюду. В первый раз НПС решили не брать, так как в новой опасной локации значительно повышался шанс их гибели. Пометки, сделанные нами во время первого прохождения, сохранились, и мы не особо напрягаясь, добрались до тоннеля, ведущего на более глубокий уровень. В прошлый раз мы и не спускались в такие проходы. Как только видели моба, с уровнем выше 35-го сразу возвращались. Сейчас же заметили, что окружающая обстановка изменилась. Каменные стены в этих тоннелях были покрыты мхом. Поковыряв его мечом, Глад выяснил, что он растет толстым слоем, не меньше полуметра. Сине-зеленого цвета от него исходил фосфорисцирующий свет. делая тоннели достаточно хорошо освещёнными. Неприятности от такого соседства начались очень быстро. В них прятались мобы нового типа, хорошо мимикрируя с окружающей обстановкой. Во время боя с очередным метеоритным монстром от густого слоя мха отделились несколько жутких тварей и попытались убить стоявшую позади виату. Хорошо, что я был недалеко и, услышав её крик, не задумываясь, применил заклинание Кольцо огня, находившееся на магической сети. До этого момента я опасался его применять, боясь поджечь мох, и как выяснилось, не напрасно. Участок коридоров, в котором шёл бой, заволокло дымом от сгоревшего мха, и видимость упала практически до нуля. Да ещё и едкий дым вызывал постоянный кашель. А уже через 30 секунд у каждого члена группы висел дебаф отравления, снимающий по 50 хитпоинтов в секунду. Боевая обстановка резко изменилась. К мобам пришла подмога из глубины коридора, и здоровье группы начало резко проседать. К тому же Виата всё ещё подвергалась нападению неизвестных монстров и не могла формировать целительные плетения. Тор, вернись назад. Нужно вытаскивать хила. поступила команда от альги. Кир, с этого момента используй только точечные заклинания. Ну, спасибо за совет. Я как-то и сам уже догадался. Вместе с Тором быстро расправились с парой мобов, здоровье которых и так было подорвано моим заклинанием. Голд, прекрати использовать воздушный кулак. Ты даёшь огню приток кислорода и только усиливаешь задымление. Отходим. Отходим назад в чистый коридор. Кольцо огня имеет не очень большой радиус. Пришлось возвращаться метров на 50, прежде чем стало возможно нормально дышать. Виртуальные лёгкие горели огнём и мешали сосредоточиться на бою, который не закончился. Мобы пёрли сплошным потоком, видимо, привлечённые дымом. Танк Чертахай стоял в первом ряду и принимал на себя многочисленные атаки. Когда из глубины коридора полетела магия, наше положение стало катастрофическим. Отступаем, скомандовала Альга. Иначе вайпнемся. Ви, делай, что хочешь, но удержи танка. Наташа и так делала всё возможное, чтобы сохранить брату жизнь, и в лишних топоминаниях не нуждалась. Похоже, Альга сегодня встала не с той ноги, говорит очевидные вещи. Мой пятились, продолжаю бой. Лишённый возможности применять массовые заклинания, я раз за разом использовал огненное копьё. Условия для его применения сложились идеальные. В узком коридоре мобам приходилось выстраиваться линией, и копьё поражало сразу трёх противников. Неожиданно раздался грохот, из потолка посыпались камни. Тор, какого хрена, закричала Альга. Молотобоец применил своё умение, чуть не обрушив тоннель. Но, как ни странно, это действие принесло ощутимую пользу. 10 секунд оглушения хватило, чтобы отступить, перегруппироваться и немного восстановить здоровье игрокам первой линии. У танка откатилась скала, и минуту он сможет продержаться, практически не получая урон. Ивята добавила сферу регенерации, прокачанная до максимального уровня, она неплохо помогала восстанавливать все шкалы. Перекрыв собой большую часть коридора, танк принимал на себя удары, а мы сокращали количество напирающих на нас монстров из-за спины брата. Отступать дальше было нежелательно, совсем скоро нас смогут вытеснить в зал, в котором, возможно, уже возродились мобы. Респаун у них не быстрый, около часа. Но в горячке боя следить за временем некогда, а дополнительные противники могут стать для нас фатальными. Поток мобов уменьшился только минут через 20. На броне танка к этому времени уже было порядка 10 пробоин, и прочность предмета опасно приблизилась к 0. Осложняла ситуацию узость коридора. Игроки не могли свободно размахивать оружием, постоянно задевали стены и потолок, и основная нагрузка по вливанию урона легла на магов. Я, Голд и Соник работали на пределе. Соня еще успевала переливать нам ману, тем самым оттягивая момент отравления зельями. Еще через полчаса группа обессиленно упала на пол коридора и наступила ману. Долгожданная передышка. Ольга ходила и отчитывала уставших игроков, указывая им на совершённые ошибки. Люди морщились, но молчали. Ни у кого не осталось сил вступать в перепалку, даже Торс молчал. "Остынь, Ольга. Что с тобой сегодня?" Собирательница хотела уже что-то ответить, но вдруг поняла, кто к ней обратился, и прикусила язык. "Переть буром на клан Лида?" Она не решалась, ограничившись фразой, сделанной уже спокойным голосом. Ты тоже хорош, Кирик, использовал кольцо огня в замкнутом пространстве, когда вокруг полно горячих материалов. Использовал, спокойно сказал я, чтобы вытащить Виату, без хила мы все бы там легли. Мобы не повалили бы на нас кучей, они среагировали на задымление, встретили бы Виату у входа и всё. Не факт, не согласился я. Они вполне могли прийти на звуки боя. Давай все споры и претензии оставим на потом. Разберём ошибки вместе в спокойной обстановке, когда будем в замке. Она промолчала, а по глазам отдыхающих игроков я понял, что они поддерживают моё решение. Танк, какая прочка у доспехов. 10 из 200. Так, на сегодня закончили. Собираем лут и возвращаемся. Не хватало ещё сломать хорошую вещь. Запасной у нас нет. Лут с мобов порадовал. Выпало несколько редких и необычных вещей, куча различных ингредиентов и кусков руды. Альга дополнительно из каждого моба доставала небольшие слитки уже обработанного метеоритного железа. Для работы с этим металлом требуется кузница как минимум второго уровня, но запас карман не тянет. Интересное открытие сделали на месте недавнего пожара. Участок стены очистился от амха, и Альга обнаружила небольшую серебряную жилу. Теперь ещё придётся очищать стены, чтобы иметь возможность отыскать ценный ресурс. Интересно, как быстро растёт этот мох. «Виат, отметь, где находится граница роста. Завтра посмотрим, насколько она увеличится». На обратном пути встретили другую группу. Они отбивались от метеоритных бойцов, которые постоянно приходили на звуки работы. Получается неплохая прокачка, и идти никуда не надо. Добыча шла медленно, у жилы большая прочность, а шансы добычи пока не высоки. Нужно повышать уровень навыков и умений. Перекинувшись парой фраз, мы направились к выходу. Когда группа уже подходила к замку, перед глазами появился текст глобального сообщения. Внимание. Клан Варк первым построил форт на территории королевства Мемерия. Почёт и уважение первооткрывателям. Опа. Что это за Варк? Пока не знаю, Тор, но мне кажется, что это тот клан, о котором говорила Найт. Они поняли, что не успеют построить замок первыми и решили получить плюшку чуть меньше. Очень может быть. Мне интересно другое. Как переводится эта аббревиатура? Этот вопрос продублировал в офицерский чат. Ответ на него дала Knight. Виртуальная ассоциация российских геймеров. Они только что прислали сообщение по магической почте, хотят встретиться с лидерами Вот оно как. Правительство объявилось, задумчиво проговорил я. С чего ты взял? спросил брат. А кто ещё за столь короткий срок смог бы добиться такого? Ну, мы-то смогли. Может, кому-то тоже повезло, не сдавался Саша. Может и так, не стал вступать в спор я. Найт На встречу соглашайся. Думаю, надо оповестить Леона, если, конечно, он ещё не в курсе. Как, кстати, продвигается создание договора о альянсе? Уже написала ему. Гарнизон тоже приглашён на встречу. К созданию договора пришлось привлекать юристов, чтобы всё было грамотно оформлено. Сейчас он изучается специалистами и вносятся последние правки. Нужно еще согласовать название. В принципе, название не играет большой роли для меня, лишь бы не какая-нибудь банальщина типа «Альянс Добра» или «Союз Миротворцев». Ребята, у нас серьезная проблема. Пришло сообщение от Корта, который остался в замке. Слили группу охраны добытчиков дерева. Полностью. Кто? Кто? не ожидая ничего хорошего, спросил я. Агры, некие ярко-красные, убийцы со стажем. Но не это самое неприятное. С ними были НПС. Я грязно выругался. Давно не позволял себе такого, но больно уж ситуация хреновая. Других слов подобрать не смог. Отправил усиление группе в поселок. Правильно. Пусть сворачиваются и уходят под защиту стен. Мы на подходе. Камням возврата пользоваться не стали. До замка 5 минут хода. Добравшись, подошёл к панура стоящему Джокеру и спокойным голосом спросил: "Как всё произошло?" Два стелсера, тройка магов и пять лучников. Разбойник вскрыти подошёл сзади и очень быстро обнулил меня. не успел ничего сделать. Второй то же самое проделал с хилом. Потом по рассказам парней задавили атаками издалека. Без мага и лекаря отступить не получилось. Быстро доложил парень и снова опустил глаза. Он лидер группы, к тому же офицер клана и чувствует свою вину. Расслабились мы в отсутствии самого опасного хищника, человека И получили удар, надеюсь, не смертельный. Сколько НПС было в группе? Двое травники. Я использовал кристалл души второго уровня, чтобы очистить и оживить участок леса. Их захватили сразу после нападения. Стратос видел это. Он указал на лучника, стоящего на стене. А в это время ворота открылись, и в замок въехала повозка, гружённая камнем, а с ней усиленный отряд во главе со спицом. Никого не видели, не стал дожидаться вопроса Женя. И тут же, как будто издеваясь, из-за стены раздался магически усиленный голос, чертовски знакомый голос. Тук-тук-тук. Кто в теремочке живёт? Через 10 секунд я был уже на стене и наблюдал за игроком, спокойно стоящим в 20 метрах от ворот. Он улыбался широченной улыбкой. Это был Ларгас, бывший владелец лагеря возле северного форта. Его ник горел ярко-алым цветом, говоря всем окружающим, что перед ними злостный преступник и неоднократный убийца людей. экипирован он по высшему разряду даже издалека видно что вещи дорогие и редкие немного помолчав наслаждаясь произведённым эффектом он заговорил я пришёл поблагодарить тебя кирик начал свою речь он рудник куда нас отправились с твоей помощью оказался идеальным стартом для людей с определённой профессией и работающей головой Столько полезных встреч, информации и знаний. Он сделал вид, что расстроглся от воспоминаний. Сказал: "Вот и вали отсюда", выкрикнул Тор. Кир, чего ты его слушаешь? Запусти горячим шариком по наглой агровской роже. О, нет, мы не уйдём. Видите ли, ваш начальник задолжал мне город. Раз города у вас нет, придётся забрать это недоразумение, которое вы называете замком. Мне действительно надоел этот напыщенный м -м, человек, хотя хочется применить совсем другое слово. Я начал плетение огненного шара. Не стоит этого делать, немедленно отреагировал Ларкус. Он махнул рукой, и рядом с ним появились двое разбойников. Они держали кинжалы у горла НПС, готовые в любой момент совершить лёгкое движение, закончив жизни людей. Предлагаю добровольно открыть ворота и покинуть мою недвижимость. Тогда мы убьём вас быстро, и твой долг будет закрыт. Ничего я тебе не должен, рожа уголовная с ненавистью крикнул я. этому отморозку действительно удалось меня сильно разозлить. Ларгас улыбнулся ещё шире, как только хари не трестала, и довольным голосом сказал: "Как же, я надеялся на такой ответ. Повеселимся". Далее перед глазами появилась красная надпись: "Клан Агрессор объявляет вам войну". За убийство игроков, входящих в состав этого клана, не будет присваиваться статус убийцы. За каждое убийство будет начисляться 5 клановых очков. Условие победы уничтожение всех клановых строений противника или договор о капитуляции, подписанный главой клана. Отвлёквшись на чтение, я не заметил, куда пропал Ларгос. Зато прекрасно рассмотреть, как его подельники сменили оружие. Я с ужасом узнал проклятые кинжалы. Доли секунды и игроки вонзают их в сердца НПС. Сделав неприличный жест в нашу сторону, они злорадно ухмыльнулись и оставив у наших ворот умирающих людей, пошли прочь.